Глава сорок Он и пробудился от отчаяния, от телесной ломоты и сердечного озноба, измученный этим бесконечным дремотным бодрствованием. В комнате было совершеннейшее утро, и солнце, как в драгоценном камне, искрилось в капле смолы, затвердевшей на коричневом провяленном бревне. Светка спала рядом, покошачьей свернувшись клубком и подставив лучам улыбающуюся, свежую мордочку, прелестную без всякого макияжа. Он рассмотрел на ее лице еле заметные веснушки, умилился и даже подумал, что надо обязательно подарить невесте к свадьбе приличный брюл. Потом провел пальцами по ее бедру и осторожно подеркал жесткую девичью шорстку. Ну, то ли недовольно, то ли поощрительно протянула она сквозь сон: подъем, грибы кончатся. «Ну, Микки, пять минут!» «Ладно, спи». Он быстро оделся, выглянул из-за занавески, но никого в комнате не обнаружил. Тахта у окна была аккуратно застелена пёстрым лоскутным покрывалом, удивительно напоминающим Климта, по которому Тонька сходила с ума. Михаил Дмитриевич даже однажды назвал жену Климтоманкой. Ей очень понравилось. На месте жестяных ходиков, которые он хорошо запомнил с давних времен, висели теперь огромные наручные часы, словно изготовленные для великана и, скорее всего, в Китае, потому что искусственное позолота облупилась, даже свернулась рулончиками, обнажив серую пластмассу. Стрелки на циферблате, размером напоминающим хорошую сковородку, показывали без 29. девять. посетил покосившийся чуланчик-нужник, оклеенный вперемешку Репродукциями из старого огонька и картинками из новых гламурных журналов. На неровных дощатых стенах незнакомки, богатырей хлеборобы странно соседствовали со Шварценеггером Пугачевой и Мадонной. Опасливо ступив на хлипкие половицы, он заглянул в смердящую глубину. И все его утонченное сантехническое существо пришло в негодование. Вот уж действительно, нужник! Без нужды не заглянешь. Просто каменный век. Им бы сюда еще беды с эротическим гидромассажем. Потом, склонившись над оцинкованным тазом и погремев алюминиевым стерженьком умывальника, он плеснул себе в лицо несколько пригорошней воды и взбодрился. Вытершись, Михаил Дмитриевич вышел на крылечко. Солнце уже приподнялось над лесом и слепило глаза. Но небо еще не набрало дневной синевы а было поутреннему светлым, словно выленившим. В полисаднике росли две яблони, отягощённые мелкими желтыми плодами, и несколько кустов аронии, уже начавшей по-осеннему краснеть. В углу золотые шары, сгрудившись, навалились на забор, сбитые из неровных жердей, выцветших до пепельной серости. Слева, на месте магазина, виднелся небольшой типовой дачный домик, из тех, что строили в конце советской власти. А вот справа, там, где раньше стояла избушка деда Благушина, возник трехэтажный замок из красного кирпича под темно коричневой металлической черепицей с огромной спутниковой тарелкой, прилепленной к одному из балконов. Участка видно не было, потому что трехметровый сплошной железный забор опоясывал дом и, пересекая улицу, спускался по крутому обрыву прямо к Волге, ограждая от всех не только землю, но и воду. Из-за забора торчали макушки серебристых кремлевских елей. И поднималась высоченная старинная береза, которую, наверное, пожалели срубить. На коре этой березы дед Благушин сапожным ножом делал засечки, отмечая рост внука от одного приезда до другого. Михаил Дмитриевич вздохнул, достал сигареты и с отвращением закурил. «Миш, погодь смолить! Сейчас парнова вынесу!» Откуда-то из глубины крикнула Анна, и через минуту появилась из хлева с литровой банкой в руках. Молоко было чуть теплое, пенное и нежно пахло животиной. Свирельников, бросив недокуренную сигарету, залпом выпил и еле отдышался.